Эмпирическое обобщение и гипотеза. Параграф 12. По-видимому, такое понимание энергетических явлений жизни, поскольку оно выражается в геохимических процессах, правильно выражает наблюдаемые факты. Но утверждать это мы не можем, так как здесь мы встречаемся с своеобразным состоянием наших знаний в области биологических наук по сравнению с науками о костном веществе мы уже видели, что и в последних оказалось необходимым оставить в стороне наши представления о биосфере и составе земной коры в течение долгих поколений, казавшиеся правильными, отбросить долго царившее объяснение чисто геологического характера. Параграф 6. То, что казалось логически и научно неизбежным, в конце концов оказалось иллюзией, и явление предстает нам в таких формах, которые никем не ожидались. Положение в области изучения жизни еще более трудное, так как едва ли есть область естествознания, которая бы в самых основных своих понятиях была так проникнута чуждыми по своему генезису науки, философскими и религиозными построениями. В наших представлениях о живом организме на каждом шагу чрезвычайно сказываются философские и религиозные искания и достижения. В течение веков На все суждения, даже точных натуралистов, в этой области накладывались эти часто чуждые науки по своей сущности, но не менее драгоценные и глубокие охваты космоса человеческим сознанием. И они привели к огромной трудности сохранить в этой области явлений одинаковый научный подход к их изучению. Параграф 13. Отражением таких философских и религиозных идей Они не выводом из научных фактов, являются и оба господствующих представления о жизни, виталистическое и механистическое. Оба оказывают в изучении явлений жизни тормозящее влияние, запутывают эмпирические обобщения. Первые вносят в явление жизни такие объяснения, которые стоят вне того мира моделей, в форме которых мы представляем в научных обобщениях космос. Вследствие такого характера этих представлений они в научной области лишены творческого значения, являются бесплодными. Не менее гибельны представления механистического характера, видящие в живых организмах одну игру физико-химических сил. Они ограничивают область научного искания и заранее предрешают его результат, вносят в научную область угадку, затемняют научное понимание. Конечно, если бы угадка была удачна, научная обработка быстро сгладила бы все шероховатости. Но угадка оказалась слишком тесно связанной с абстрактными философскими построениями, чуждыми научно изучаемой реальности, приводящими к чрезвычайно упрощенным представлениям о жизни, уничтожающим сознание сложности явлений. До сих пор, в течение столетий, эта угадка ни на шаг не подвинула понимание жизни. Правильным является поэтому стремление, все более и более преобладающее в научных исканиях, оставить в стороне оба типа объяснений жизни, подходить к изучению ее явлений чисто эмпирически, считаться с невозможностью дать ей объяснение, то есть дать ей место в нашем абстрактном космосе, научно построенном из моделей, гипотез. Сейчас к явлениям жизни можно подходить с залогом успеха только эмпирически не считаясь с гипотезами. Только такой подход откроет в них новые черты, которые или расширят область физико-химических сил, нам до сих пор научно известных, или введут новый принцип или аксиому в науку, новое недоказуемое и целиком невыводимое из известных аксиом и принципов понятия, наряду с теми, которые строят наш научный мир материи и энергии тогда окажется возможным, внеся гипотезы, связать эти явления с нашими построениями космоса, подобно тому, как открытие явления радиоактивности связало с ним мир атомов. Параграф 14. Живой организм биосферы сейчас эмпирически должен изучаться как особое, целиком несводимое на известные физико-химические системы тела. Может ли он быть всецело на них сведен когда-нибудь, наука сейчас решить не может. Несомненно, это представляется возможным, но в нашем эмпирическом изучении явлений природы мы не можем забывать и другой возможности, того, что сама эта задача, многими ставившаяся в науке, может оказаться столь же иллюзорной, какой оказалась проблема квадратуры круга. В области биологии мы не раз подходили к аналогичным сомнениям. Еще более, чем в биологии, необходимо стоять на эмпирической почве, вне механистических и виталистических представлений, в науках геологических. В одной из них, в геохимии, на каждом шагу приходится сталкиваться с явлениями жизни. Здесь организмы в виде своих совокупностей, живых веществ, являются одним из главных действующих факторов. Живое вещество придает биосфере совершенно необычайный, и для нас пока единственный в мироздании облик. Помимо нашей воли, мы не можем не различать в ней два типа вещества, костное и живое, влияющие друг на друга, но в некоторых основных чертах своей геологической истории, разделенные непроходимой пропастью, никогда не возникает никаких сомнений в принадлежности этих двух разных типов вещества биосферы к разным необъединимым категориям явлений. Их основное различие, в чем бы оно ни заключалось, есть не только эмпирический факт, но одно из важнейших эмпирических обобщений естествознания. Значение этого обобщения и вообще значение эмпирических обобщений в науке часто упускается из виду, и под влиянием рутины и философских построений эмпирические обобщения отождествляются с научными гипотезами. Имея дело с явлениями жизни, Особенно необходимо избегать такой укоренившейся вредной привычки. Параграф 15. Между эмпирическими обобщениями и научными гипотезами существуют огромные различия, и точность их выводов далеко не одинакова. В обоих случаях и при эмпирических обобщениях, и при гипотезах мы пользуемся дедукцией для вывода следствий, проверяемых путем изучения реальных явлений. В такой науке исторического характера какой является геология, эта проверка производится научным наблюдением. Но различие заключается в том, что эмпирическое обобщение опирается на факты, индуктивным путем собранные, не выходя за их пределы и не заботясь о согласии или несогласии полученного вывода с другими существующими представлениями о природе. В этом отношении эмпирическое обобщение не отличается от научно установленного факта. Их совпадение с нашими научными представлениями о природе нас не интересует. Их противоречие с ними составляет научное открытие. В эмпирическом обобщении, хотя и выдвигаются на первое место некоторые определенные признаки явления, в общем всегда сказывается влияние и всех других, принятых во внимание при установке научного факта, всего явления целиком. Эмпирическое обобщение может очень долго существовать, не поддаваясь никаким гипотетическим объяснениям, являться непонятным и все же оказывать огромное благотворное влияние на понимание явлений природы. Но затем часто наступает момент, когда оно вдруг начинает освещаться новым светом, становиться областью создания гипотез, начинает менять наши схемы мироздания и само меняться. Очень часто тогда оказывается, что в эмпирическом обобщении мы имели не то, что думали, или в действительности имели много больше, чем думали. Типичным примером такой истории эмпирического обобщения может служить одно из величайших эмпирических обобщений – периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, которая после открытия МОЗЛИ, сделанного в 1915 году, стала широким полем для научных гипотез. Параграф 16. Совершенно иначе строится гипотеза или теоретическое построение. При гипотезе принимается во внимание какой-нибудь один или несколько важных признаков явления, и на основании только их строится представление о явлении без внимания к другим его сторонам. Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для ее построения, и потому для необходимой прочности она неизбежно должна связываться по возможности со всеми господствующими теоретическими построениями о природе, им не противоречить. Параграф 17. Таким образом, эмпирическое обобщение, раз оно точно выведено из фактов, не требует проверки. Только такие эмпирические обобщения, основанные на всей совокупности известных фактов, а не гипотезы и теории, положены мною в основу дальнейшего изложения. Это следующие положения. Первое. Никогда в течение всех геологических периодов не было и нет никаких следов абиогенеза, то есть непосредственного создания живого организма из мертвой костной материи. Второе. Никогда в течение всего геологического времени не наблюдались азойные, то есть лишенные жизни, геологические эпохи. Третье. Отсюда следует, что, во-первых, современное живое вещество генетически связано с живым веществом всех прошлых геологических эпох, и что, во-вторых, в течение всего этого времени условия земной среды были доступны для его существования, то есть непрерывно были близки к современным. Четвертое. В течение всего этого геологического времени не было резкого изменения в какую-нибудь сторону в химическом влиянии живого вещества на окружающую его среду. Все время на земной поверхности шли те же процессы выветривания, то есть в общем наблюдался тот же средний химический состав живого вещества и земной коры, какой мы и ныне наблюдаем. Пятое. Из неизменности процессов выветривания вытекает и неизменность количества атомов, захваченных жизнью, то есть не было больших изменений в количестве живого вещества. Есть только признаки небольших колебаний около некоторого среднего. 6. В чем бы явления жизни ни состояли, энергия, выделяемая организмами, есть в главной своей части, а может быть и целиком, лучистая энергия Солнца. Через посредство организмов она регулирует химические проявления земной коры. Параграф 18. Из принятия в основу наших суждений этих эмпирических обобщений неизбежно вытекает положение, что ряд проблем, которые ставятся в науке, главным образом в философских ее обработках, исчезает из круга нашего рассмотрения, так как они не вытекают из эмпирических обобщений и не могут быть построены без гипотетических предположений. Так должны оставаться без рассмотрения вопросы о начале жизни на Земле, если оно было. Все космогонические представления о прошлом безжизненном состоянии Земли, о существовании абиогенеза в гипотетические космические периоды земной истории. Эти вопросы, начало жизни, абиогенез, существование в истории земной коры безжизненных периодов, так тесно связаны с господствующими научно-философскими построениями, глубоко проникнутыми космогоническими гипотезами, что кажутся многим логически неизбежными. Однако изучение истории науки показывает, что эти вопросы вошли в науку извне, зародились вне ее, в религиозных или философских исканиях человечества. И это ясно может быть установлено при сравнении их с эмпирической, строящей науку областью точно установленных научных фактов. Все нам известные, точно установленные факты ни в чем не изменятся, если даже все эти проблемы получат отрицательное решение. То есть, если бы мы признали, что жизнь всегда была и не имела начала, что живое, живой организм никогда и нигде не происходил из костной материи, и что в истории Земли не было вообще геологических эпох, лишенных жизни, придется только вместо господствующих космогонических гипотез построить новые, применить к некоторым из оставленных научной мыслью в стороне философских, или религиозных построений иную, чем теперь, математическую или научную обработку, как это и было сделано для других философских и религиозных созданий при выработке современных научных космогоний.